10. -е. Группа и партия Сталкивался. Светлов вспомнил, как бродил с Петром Евграфовичем по скрытой локации, в которой добыл свою любимую диадему. Люди замолчали, направив взгляды на парня, волосы которого торчали в разные стороны. «Хорошо, суть следующая», — начал он. А «Вот и организатор группы заговорил», — подумал Олег, глядя на худощавого юношу, который держался очень уверенно. «Забавный он, но уважение вызывает». «Когда мы входим в нее, у нас исчезают все предметы, бафы и благословения, но внутри сможем их применить. Не все, а только некоторые из них. Все наши параметры уменьшаются до 10 единиц. Для некоторых, правда, они увеличиваются». Глядя на девушку, сказал лидер. «Мы будем голые, так что Ника идет последний, чтобы не случилось казуса. А то, знаешь ли, всякое бывает». Люди засмеялись, а Олег понял, что парень шутит над собой. «Знаешь, как мы удивились, когда зашли на эту территорию? А у нее татуировка вот тут оказалась. Медвежонок белый!» — сказал лохматый, показывая на бедро. Звучный удар ладонью по голове донес все до Светлова. «Эй, хватит уже бить своего сюзерена!» — произнес парень, прячась за Олега. «Так вот, о чем это я? А, ну да, характеристики падают все, но телосложение и физическая защита остаются без изменений. И системная локация странная, но она поддается просчету. Там остался один монстр, которого мы никак не можем завалить. Он наносит определенное количество урона и нападает на того, кто нанес первый удар. Там странный коэффициент, но тридцатки должно хватить, чтобы стоять под его ударами. «А лентами не пробовали его уничтожить? Или зельями?» — спросил Светлов. «Бесполезно. Инвентарь не работает. Ты можешь только умениями класса пользоваться, но такими, которые не наносят урона» и нож у тебя автоматически в руку попадает. Да и монстр там особый. «Так ты с нами?» — сказал Лохматый, все еще скрываясь от Ники. Семь неудачных попыток все-таки немного сбили с меня спесь. А эти люди мне нравятся. Живые они какие-то. Да и не строят из себя нагибаторов. Вон, стоят, наблюдают, как разъяренная Фурия пытается его достать, и смеются. «Да интересно посмотреть, как группой ходить, когда лидер не я». К тому же от Оксаны надо отвлечься. Почему-то ее образ все время вспыхивает перед глазами. Это уже как-то ненормально, — рассудил Олег и сказал. «Ну, предположим. А какие условия и что я получу?» «Да все уже, успокойся! Вот, возьми конфетку!» Лохматый протянул чупа-чуп с девушке, которая с прищуром его взяла. «Не думал я, что белые медведи любят сладкое!» Светлов стоял и не понимал... Что за детский сад происходит вокруг? Четыре человека закатили глаза. В руках стали появляться кружки с термосом и сигареты. «Это минут на десять. Мы привыкли», — сказал Бородач, глядя, как убегает его сузрен от девушки. «С первого дня так себя ведут. Если хочешь знать, как выглядит любовь, то можешь понаблюдать. Они созданы друг для друга. Вот только ведут себя как школьники. Хотя уже несколько дней могли бы сексом в свое удовольствие заниматься. Кофе будешь?» «Да, спасибо», — произнес Олег, протягивая кружку, в которой из термоса стал набираться напиток. «А это нормально, что твой лидер такой молодой?» Все заулыбались, а мужчина ответил. «Да я зам когда он предложил стать моим сузереном, Но потом сказал, что сперва пройдет со мной пару локаций, а после я сделаю выбор. Хер знает, чем этот парень занимался в прошлой жизни, но он понимает, как прокачиваться. И знает больше нас. Сам увидишь скоро». «Кроме того, он не тянет одеяло на себя. Когда находимся вне территории, то выполняет все, что старшие говорят. Поэтому я первый к тебе обратился, а то его ты мог бы послать». Через некоторое время влюбленная парочка вернулась. Ника гордо держала чупа-чупс, глядя на Лохматова, который продолжил прерванную речь. «Из этой локации мы можем выйти в любое время. Мы не пройдем ее с первого захода. Когда я крикну «вайп», мы все вместе покинем ее». Но сперва ты подойдешь к монстру и нанесешь один удар ножом. Затем примешь...» Он задумался, смотря на Олега. «Десять ударов! Дэн может накладывать баф, который увеличит твою физическую защиту. Территория может немного измениться, так как появился новый член в группе. Ты изображаешь из себя танка, а остальные наносят урон». «Это понятно. А с трофеями что? И мне нужно атаковать?» Спросил Светлов. «Все, что мы собрали до тебя, остается у нас. Это справедливо» а то, что выбьем вместе, поделим поровну. Мне смысла обманывать никакого нет. Такие условия тебя устроят?» — поинтересовался Лохматый, глядя на Нику и делая вид, что отряхивает пыль на бедре. «А нападать не получится. Ты замрешь и не сможешь пошевелиться». «Вполне. Сейчас выдвигаемся». «Через семь минут можем входить», — сказал парень, а потом пояснил. «Откат у Дэна скоро подойдет к концу. Он же у нас бафер. Ника, целитель». «Она будет тебя лечить, а остальные будут пытаться ковырять монстра острыми зубочистками. Как ты дошел до того, что начал вкладывать очки характеристик в физическую защиту? Это ж бесполезный навык!» «Как видишь, не самый бесполезный», — ответил Олег, не желая рассказывать о метро. «Ладно уж, храни свои секреты», — сказал Лохматый. «Нас, наверное, заждались. Идемте». Через пять минут группа зашла в один из подъездов и поднялась на третий этаж. Бородач постучал какой-то замысловатой комбинацией в дверь. Дверь открыла пожилая женщина, спросив. «Нашли?» «Да, теперь все должно получиться. Кстати, как тебя зовут?» Обратился мужчина к Светлову. «Олег». Светлов увидел в интерфейсе синюю полоску. «Он точно потянет?» Спросила женщина. «Девятый уровень всего лишь». «Тетя Лен, когда мы вас нашли, у вас был первый, так что все нормально», сказала Ника проходя в комнату, в которой было еще несколько человек. Скрытая локация находилась в сдвоенном санузле. Олегу уже попадались арки, которые находились в здании, но все же это его удивило. А много таких порталов в квартирах? Голос подал один из людей, который не выходил на улицу. «Думаю, много, и вход не обязательно должен быть на земле. Мы один раз попали в интересное место, когда мёб свалился с крыши. Там вход был на уровне третьего этажа». «В метре от стены здания. Локаций очень много, вот только проблема в том, что не во всякую можно попасть. Я уверен, что есть такие, которые расположены на высоте в десятки километров, но удостовериться в этом мы можем еще не скоро. Когда было сухо, можно было в канализацию спуститься. Так там...» «Прекращаем разговоры!» — сказал Лохматый. Голос и тон, если и изменился, то Светлов этого не заметил. Но обратил внимание, как подобрались люди, что были в комнате. «Сейчас заходим, идем к монстру. Олег, ты нападаешь на него после получения бафа. Сразу же! Ждешь 10 ударов и выходишь. Ника, лечилку на максимум. Остальные — максимальное нанесение урона. Все все поняли? Идем!» Парень достал веревку, за которую схватился каждый из присутствующих, и сделал шаг. «Вы вошли в скрытую локацию. Тип — усреднение. Команда. Уровень — легчайший. Задание. Уничтожьте босса. Особенность. Вы можете покинуть это место в любое время. Ограничения. Отсутствуют. Подсказка. У вас есть все, чтобы пройти ее. Внимание. По всему вашему миру разбросаны скрытые локации, которые могут появляться в самых разных местах. Награды, задания и условия прохождения всегда разные. «Будьте осторожны. Некоторые территории могут привести вас к развоплощению, другие же одарят знаниями и предметами, которые подойдут только вам». Олег ощутил себя слабым и беззащитным. Он стоял голый среди таких же нагих людей. Сперва дернулся, инстинктивно пытаясь прикрыться, но увидел, что никто не стесняется своего вида. Из поля зрения исчез почти весь интерфейс, оставив только шапку с праной и здоровьем. Параметры значительно просели. Также появился пункт выхода из локации. Пространственный карман не ощущался, а в руках появился нож. Олег понял, что все характеристики значительно снизились, а потом оглянулся и увидел Нику, которая стояла, уверенно выпрямив спину. Ее длинные рыжие волосы прикрывали маленькую грудь. Она не была во вкусе светлого. Но когда он увидел медвежонка, то почувствовал, что начал возбуждаться. Лицо девушки стало походить на Оксану. Бородач резко стукнул его по почкам, затем потрогал свою промежность и потянул эту руку к лицу Олега, который с умерзением отшатнулся. Мужчина покачал головой, а Светлов благодарно кивнул. Да уж, теперь точно стало понятно, про какой казус говорил Лохматый. А пойду-ка я к моей милой знакомой пораньше, не буду ждать завтрашнего дня. Так, подсказка изменилась, сказал Лохматый. Он заметил телодвижение Олега, но вида не подал. Перед группой стоял молодой и уверенный лидер. «Действуем по плану! Никто не должен сейчас лишиться жизни!» Парень осмотрел каждого, кто был в его группе, остановил взгляд на Олеге, а после наморщил лоб и выдвинулся в направлении монстра. Тварь была огромной. Ее неподвижная желеобразная туша сидела в центре правильного круга. Моб возвышался на несколько метров над людьми которые встали рядом с ним». «Где у него перед и зад?» — спросил Светлов, борясь с рвотными позывами. Отсутствует, быстро ответил Лохматый. «При атаке из его тела прорастают конечности. Стоит одному человеку умереть, как погибает весь отряд. Возрождаемся мы перед входом в скрытую локацию. Как раз в квартире Елены Михайловны. Олег, Дэн, Ника, приготовились. На счет три. Раз». Светлов достал нож, чтобы нанести удар в назначенное время. Девушка оказалась за его спиной, выставив перед собой руки. Дэн прикоснулся к плечу Олега. «Два!» Группа отвела системное оружие назад для быстрой атаки. Светлов почувствовал жжение в районе спины. «Три!» — сказал лохматый. Светлов нанес удар, а после этого тело перестало слушаться. От монстра отделились наросты, которые впились в туловище Светлова. Перед глазами побежала простыня сообщений. «Получен баф». Каменная кожа. Ваша физическая защита выросла до 80 единиц. Вы нанесли урон 1. Получен урон 23. Бар здоровья 277. Получен урон 24. Бар здоровья 253. Получен урон 23. Бар здоровья 230. Вам восстановили 13 единиц. Бар здоровья 243. На десятом ударе, услышав голос Лохматова, Олег нажал на выход из локации. Вайп! Одиннадцать голых тел оказались в маленькой комнате. Светлов оказался перед Никой, в которой в очередной раз увидел Оксану. Люди начали выбираться, облачаясь в привычную им одежду. Олег, ощутивший инвентарь и увидевший характеристики, расслабился и активировал просмотр уровня, направив его на лидера отряда. «Мебиус. Человек. Уровень 27. «Ага, теперь понятно, что за меб свалился с крыши». Светлов не смог сдержать улыбки. И как он успел такой уровень набить? Хотя, если судить по этому парню, то остальные не так уж и сильно от него отстали. Да уж, права была Оксана. И почему я все время думаю о ней? Любовь с первого взгляда? Ну, или со второго? Да нет, бред какой-то. «Отдыхаем сорок минут, пока у Дана баф не откатится», — сказал Лохматый. «Олег, какие у тебя параметры были? Сколько получал урона?» «Но какое количество тебя лечили? Рассказывай все!» Светлов поведал о своих шкалах. Меобиус достал блокнот с ручкой, что-то начиная считать. Через минуту он прокричал. «Мы победили!» Люди зааплодировали, а Лохматый пошел на кухню, махнув рукой Олегу, который двинулся за ним. «Вы рано радуетесь, локация еще не пройдена!» произнес Светлов. Двери закрылись, оставляя двух людей в одной комнате. «Считай, что пройдена. «Что за предмет меняет цвет твоих глаз?» — начал задавать вопросы лидер группы. «Почему у тебя нет класса? Такие люди обычно слабые и вызывают всеобщее неприятие. Мне уже встречались. Ты в шахматы играешь?» «Играю. На остальные вопросы отвечать не буду». Мёбиус достал старую доску, на обратной стороне которой была надпись. «Тигран Петросян, 1966 год». Аккуратно высыпал фигуры из тряпочного мешочка и стал быстро расставлять их. Свет? Давай белый. Олег поставил пешку на Е4. Лохматый ответил С5. Квартира не такая большая, а ты оставил всех в одной комнате, сказал Светлов, двигая королевского коня к центру. Незамедлительно последовал ход на С6. Ты, видимо, не понимаешь, что такое сузаренство. Ответил Мебелс, игнорируя белого слона, который напал на коня. Ж6. Давай не будем играть в уме, раз уж доска перед нами, произнес Олег, беря коня. Да, извини. Пешка побила слона, оставив полуоткрытую линию для ферзя, а белые подкрепили центральную пешку ходом d3. Черный слон вышел на длинную диагональ. И что же это такое? спросил Светлов. Пешка встала на h3. Ничего в этом хорошего нет. Конь оказался на f6, белый на c3, черный оказался перед ферзем. Я ведь могу приказать любому из них выполнить все, что я пожелаю. Они об этом знают слон встал на е3 пешка в ответ заняла центральное поле знают и также знают что я не буду пользоваться своим новым статусом ответил лохматый наблюдая как белый ферзь двинулся на шаг вперед а после моментально поставил пешку на а6 они так в тебе уверены последовала длинная рукировка лохматый пошел на б6 они да я сам нет белая пешка пошла на а4 конь встал на одну линию с королем Пешка аж продвинулась еще вперед. Черная ушла из подразмена. «Ты ведь понял, что я к тебе не пойду?» Конь встал на Е2, черный — на Е6. Белый прыгнул на Ж3, черный занял пункт f 4 «Конечно, поэтому и могу с тобой прямо говорить». Мёбиус покачал головой, когда Олег увел коня на Е1. Белопольный слон сразу же встал в одной клетке от короля. «Да и не взял бы я тебя! Моя команда вся вымерена!» Белый король ушел на b1, ферзь тут же оказался на d7, второй белый конь встал на первую горизонталь. Черный король также ушел в рокировку в длинную сторону. Светлов надолго задумался, а после проговорил: Тебе нужен человек, у которого сильно порезан модификатор урона, но который привлекает всех мобов в локации? Он становится первоочередной целью для них. Олег напал пешкой на коня, а черные сразу же двинули свою, расположив ее на f5. Конечно, только если этот человек будет адекватным, защиту для него мы обеспечим. Да и бафер у нас специальный для таких людей есть. Ты сам видел? Пешка белых стала на f3, черная побила на е4. Светло взял пешкой d, а ферзь ушел на f7. Главная боевая фигура белых встала рядом с королем, а конь черных прыгнул на е2. Олег раздумывал около минуты, а после улыбнулся и начал расставлять фигуры. «Еще одну партию». «Давай, ты хорошо играешь», — сказал Лохматый. В его голосе не было иронии. «До да тебя мне, видимо, далеко. Я давно не играл, все-таки несколько лет в школе занимался. А я в 12 лет чемпионат Красноярского выигрывал. Помню, на Россию поехал, но там без шансов. Думаю, знаешь, что если не становишься в 14 лет гроссмейстером, то лучше забыть о профессиональной карьере. Так что я бросил это дело. Да и в компьютер тогда все чаще начинал играть. «И оттуда у тебя пошли знания о тактике боя», — заключил Олег, наблюдая, как соперник делает первый ход. Бородатый мужик, не зная его имени, говорил, что ты разбираешься в этом. «Почти все поддается математике. Ты вымеряешь, сколько по тебе проходит урона, смотришь, сколько у тебя атаки и прочие факторы, и на этой основе можешь высчитать весь бой». «А любовь математике не поддается?» — с усмешкой спросил Светлов. «Перед ним сейчас сидел не лидер группы» за которым добровольно пошел десяток человек, а обычный мальчишка, который за своей постоянной бравадой пытался скрыть неуверенность. «Позови Нику погулять, не в локации, не для прокачки, а просто пройдитесь». Из соседней комнаты начал доноситься хор голосов. «Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом». «Я подумаю», — отрезал Мебиус, поджав губы и выпрямившись. Он снова превратился в Сюзерена, привыкшего командовать. «У нас есть еще пять минут! Ходи!» «Пойдем лучше к остальным. У них, видимо, веселее, чем у нас!» Лохматый кивнул, бережно сложил фигурки в мешочек, убрал все в инвентарь и отправился к своим вассалам. «Все-таки он обычный мальчишка-задрот, которому повезло, что в наш мир пришла система. Но все же его уровень, да и отношение группы к нему вызывают уважение». И почти всегда молчал, пока я думал над ходом. «Оксана, хватит уже мне мерещиться! Из-за тебя я партию проиграл!» — обвинил Олег образ, что засел в голове. «Я бы, видимо, в любом случае не выиграл, но мог бы постараться свести все к ничьей».